После автора. Здравствуйте тем, кого не знаю. Здравствуйте тем, кто только познакомился с этой книгой. А тем, с кем мы уже знакомы, давно не виделись. Я автор этой книги. Меня зовут Маин. Приятно со всеми познакомиться. Я постепенно продолжаю писать свою книгу на сайте Стань писателем. И я рад, если вы смогли запомнить моё имя. А ещё мне приятно, если кто-то знает мою другую серию Вторая жизнь в другом мире. публикуемую в «Хобби Japan А если вы с ней не знакомы, я был бы счастлив, если бы вы с ней по возможности познакомились. Благодаря вашей поддержке вышел второй том удивительных приключений бывшего наёмника. Если вы держите её в магазине, но ещё не идёте на кассу, мне бы хотелось, чтобы вы с ней так туда и шли. И я буду счастлив, если приключения опытного наёмника, который ничего не знает о жизни авантюристов и сопровождающие его жрицы бога знаний, вам понравятся. Когда выходил первый том... Вместе с ним на прилавках появился и свежий томик «Второй жизни в другом мире». И если ничего не изменится, то и в этот раз должен быть уже шестнадцатый том этой серии. Хотелось бы, чтобы вы эту серию тоже прочитали, но что-то я повторяюсь. А ещё помимо этих двух книг должна выйти манга «Вторая жизнь в другом мире», так что я не могу сосредоточиться. Думаю, дальше всё будет иначе. Я сосредоточусь и буду стараться. И, конечно, в следующей книге мы снова встретимся... Эдакий уголок писательской судьбы. Быстрее бы увидеться вновь. И под конец хочу поблагодарить редакторский отдел Хобби Джапан, редактора, маркетолога и дизайнера. Большое спасибо Пироши Сама за прекрасные иллюстрации и агенту кей Сама, которому я звоню каждый божий день. И конечно же буду полагаться на вашу поддержку. Молюсь, чтобы мы увидели в следующем томе. Майн. Читал. Адреналин.